Деликатная миссия. При слиянии мужской и женской гимназии классы так разбухли, что никак не уместились бы в прежних помещениях. Пришлось раздвоить классы на основные и параллельные, на А и Б. Мы организовали специальную комиссию для выбора девочек в наш класс. Председателем выбрали меня. Помощникам Степку. Полчаса мы оправлялись перед зеркалом в раздевалке. Все складки гимнастерки были обраны назад и заправлены за пояс. Кушаки нам затянул первый силач класса биндюк. Груди выпирали колесом. Но душать было почти невозможно. Мы терпели. Потом Степка попросил кого-нибудь плюнуть ему на макушку. Желающих плюнуть оказалось очень много. Но Степка позволил плюнуть только мне. — А плювай пожитче, — сказал он, — только чур не харкать. Я добросовестно плюнул. Степка пригладил вихры. — Ох, вид у вас боевой, — сказал бендюк, заботливо оглядывая нас. Фасон, шик-маре. Они в вас там повлюбляются по гроб жизни. Вы только покрасивше выбирайте. Захватив с собой в качестве почетного эскорта караула еще пятерых, мы отправились в женскую гимназию. У девочек шли уроки. Тишины и мира был полон коридор. А из-за двери Класса вползли приглушенные реки и озера, тычинки и пестики, склонение и спряжение. В углу громозились друг на друге старые парты, а рядом стояла новенькая пианино, конфискованная у какого-то буржуя. Захватим музыку, предложил Степка. В четвертом классе урок как мы заранее узнали, был пустой, так как не пришла учительница русского языка. Чтобы занять время, классная дама велела девочкам читать слух, а сама, сидя на кафедре, вышивала платочек. Пухлая гимназистка с выражением читала. — Кто скачет, кто мчится под хладной мглой. — Это мы! — раздался голос из коридора. Двери класса распахнулись настежь, и в класс победоносно-грохоча въехала невиданная процессия. Она превзошла все швамбранские вымыслы. Впереди, как танки, ползли гуськом две парты. В отверстие для чернильниц были вставлены флаги. На партах прибыли мы со Степкой. А за нами в класс величественно въехала пианино. Пять человек качили его, подталкивая сзади. Ролики пианино верещали по-поросячи. На пепитре стоял список учеников нашего класса А. На подсвечниках висели наши фуражки, а левая педаль была обута в лапоть, подобранный во дворе. — Вот и приехали, — сказал Степка. — У вас ведь урок пустой? Девочки растерянно молчали. — Что это такое? — истерически взвизгнула классная дама. Она так закричала, что в гулком пианино заныло и долго не могла успокоиться какая-то отзывчивая струна. «Это мирная депутация», — сказал я, и стоя сыграл на пианино вальс на сопках Манжурии. Дама хлопнула дверью. Девочки немного успокоились. «Уважаемые равноправные девочки», — начал я. «Равноправные девочки», — повторил я, и затем еще более горячо. Я хочу вам сказать, что я хочу рассказать. Девочки улыбались окончательно. Я осмелел и бойко объяснил девочкам, что мы теперь будем учиться вместе и будем как подруги и товарищи, как братья и сестры, как Минины Пожарские, как Кавказ и Меркурий, как Шапошников и Вальцев, как Глезер и Петгольц, как Римский и Корсаков. «А как сидеть?» — спросила высокая и строгая девочка. «Мальчишки отдельно или на одной партии с девочками? Если на одной, я не согласна». «Мальчишки будут закосы дергать», — сказала басом толстая гимназистка. Или целоваться начнут?» Наша депутация изобразила бурное возмущение. «Я с негодованием сыграл бурю на Волге, а Степка даже плюнул и сказал, «Тьфу, целоваться! Лучше уж жабу в рот!» «А в гляделки можно играть?» — спросили хором. «Самые маленькие ученицы...» с огромными бантами на макушках. «Гляделки?» — задумался я. «Как, по-твоему, Степка?» «Гляделки, я думаю, можно», — снисходительно сказал Степка. Когда ряд других немаловажных деталей был выяснен и церемония окончена, мы принялись довольно бесцеремонно вербовать себе одноклассниц девочки спешно прихорашивались первый я записал таю опилову обладательницу толстой золотой косы я сегодня не в лице сказала в нос тая опилова о бедя насморк. — у меня насморк, у меня насморк. Записывая девочек, мы тут же в своем списке пометили около фамилии строгой девочки Бамбука, около двух маленьких Шпингалеты, рядом с Мадам Халупа. Затем были еще Соня Персоня, Фря, Оглобля, Букса, Люля-Пилюля, Намармура, Шлипса и Крякса. А девочки, которых мы не выбрали, называли нас дураками. — Ну, — сказал Степка, когда мы вышли, — теперь в классе придется без выражений, пока не привыкнут. Во дворе встретилась депутация нашего класса Б. Произошло крупное объяснение по поводу того, что мы опередили их. Нам слегка испортили наш вид и настроение.